К тому же он фаталист, как все застенчивые люди, способен на крайности и сразу отдался этой молниеносной любви. Поток чувства заклеснул и понес его. Одна бессонная ночь подействовала тут больше, чем на другого подействовали бы десять лет любовного томления. Словом, он заявил, что если за него не выдадут жули, он бросится в сену. — Ну, молодо-зелено, — заметил Сардель, еще не решив, какую позицию ему следует занять. — Нет, сударь, он так и сделает, как говорит. Мать знает, какую власть имеют над ним чувства. Она с ума сходит от беспокойства. От него можно ждать любых крайностей. Я ее, конечно, успокаиваю, но она и меня заразила своей тревогой, я тоже волнуюсь. Ах, вы не знаете, что значит иметь одного единственного ребенка. Словом, жена потребовала, чтобы я взял ее с собой. Она ждет меня у подъезда в карете. Бусардель послал за госпожой Миньон. Ее появление было драматичным. От тяжких вздохов высоко вздымалась ее грудь, обтянутая шелковым лифом. Приподнимая вуаль, Она прикладывала к глазам скомканный платочек. Они с мужем принялись в два голоса убеждать, уговаривать и упрашивать Буссарделя. Мать анализировала характер Феликса, рассказывала о вспышках гнева, которые бывали у него в детстве, приводила доказательства его чувствительности, а Маклер тем временем спокойно размышлял. «Он уже принял решение» а госпожа Миньон все говорила-говорила, стараясь его убедить. Наконец он остановил поток ее красноречия, и втроем они обсудили, что предпринять. Все обстоит очень просто. Ведь Буссардель до этого дня ничего не сообщала Делине о планах, относящихся к ее замужеству, и речи, которые она вела за ужином три дня назад, Со всей очевидностью доказывает, что она ничего не подозревает. И так все зависит от жули. Отцу стоит только сказать ей слово, и она поверит, что с самого начала миньоны имели в виду именно ее. С ее стороны никаких возражений не будет. Ей уже 15,5 лет, возраст для брака допустимый, и вовсе не следует оставаться рабами старых обычаев, требовавших выдать замуж сначала старшую, а потом уж младшую дочь. При таких правилах, да еще когда родители нисколько не считались сердечными склонностями нареченных, зачастую супружеские пары составлялись весьма неудачно и жили плохо. Что касается брачного договора, то в нем могут остаться в силе все выработанные статьи. И то уж хорошо. Для Буссарделя важнее всего было, во-первых, породниться с миньонами, а во-вторых, пристроить одну из дочерей, чтобы очистить путь сыновьям. Жули заживет под опекой мужа, а если Аделина будет упорствовать в своем решении принести обед безбрачия, ну что ж, пусть ее на веревках в рай не потащат. По крайней мере, не придется давать ей приданное, а жить она будет в доме отца. Биржевой маклер Буссардель всегда умел найти выгодные стороны в любом положении, которые изменить невозможно. Он пожал руки супругам Миньон. — Ну, дорогие мои, поезжайте скорее домой, успокойте Феликса. — Буссардель, — сказала рамило когда маклер, позвав ее, сообщил ей новость. — Мне, конечно, нечего возразить. А все-таки... Что все-таки? Надо поговорить с Жули? Это само собой разумеется. Прежде я поговорил бы с Аделиной. А теперь вот поговорю с Жули. Да что там? Она, конечно, будет на седьмом небе. В общем, это хорошая партия. Жули тотчас даст согласие. «Очень возможно». Ее привлекает всякая новизна. Но я вот что думаю. Не следует ли в первую очередь сообщить Аделине об этой перемене? Аделине?»